Глава 26. Пока мы шли, по пути нам попалась лежащая без чувств и раненная в живот Светлана. Она еще дышала, но медленно. Даже немного посвистывала. Скорее всего, кроме живота, ей прилетело еще куда-нибудь в район груди. Сломала ребра. Но сейчас мы этого никак не могли проверить. Пользуясь тем, что я лидер отряда достал из ее сумки зелье восстановления. Аккуратно залил ей его, а потом пошел дальше. У нее это был тоже последний заряд. «Я шел уверенный в своих силах. Я шел, примерно представляя, что ждет меня впереди. Если мы сражались с армией мертвых, то и тут должен быть какой-то лич или его подобие. Знаем, проходили. Одного урода так уже уничтожили. А значит, и другого сможем размотать. Главное — найти филактерию, где заключена жизненная сила этой твари». «А мы правильно сделали, что оставили ее там?» — поравнялся со мной Андрей, который все это время шел позади на несколько шагов. «А что бы мы сделали? Довольно резко ответил я ему вопросом на вопрос, на который сам же и начал отвечать. «Времени у нас, хрен пойми, сколько осталось. Сил у нас почти не осталось. Весь отряд ранен, сражаться кроме нас некому. Мы могли оттянуть ее в сторону гнома, но потратили бы минимум 30 минут времени на это. У нас есть 30 минут времени? Может, у нас всего минут 15 осталось до провала задания?» «Резонно», — кивнул Андрей. «Тогда лучше поспешить». «Лучше не спешите, а идти так, как идем», — нервно проговорил я, перебирая пальцами по рукоятке катаны. Могут быть ловушки. Я пытаюсь с помощью теней их засечь. Я понял одну штуку. После того, как уровень моей первой способности стал четвертым, я стал чувствовать тени. И это полезно. Так что, просто идем как шли. Быстрее пойдем, ощущение смажется. Андрей молча кивнул и снова начал идти, на некоторой удаленности от меня. Несколько раз за пару минут все же пришлось обходить или перепрыгивать ловушки. Падающие камни, выскакивающие колья, волчьи ямы. Стандартный запас для каких-то мрачных храмов в которых могут быть ценности, ну или просто чертово игровое клише, которое впихнули и сюда. Но в конечном итоге мы пришли в грот. В тот самый, который мы видели в массовых глюках. Я даже на всякий случай несколько раз нырнул в тень, чтобы убедиться в том, что меня не кроет. Не крыло. Все было реально и настоящим. Именно в это место нас перенесли в прошлый раз. И я был рад. Это означало одно. Цель рядом. Она очень близко. Я даже начинаю чувствовать, насколько она близка. Продолжив движение, я постоянно оборачивался в сторону Андрея. Тот чувствовал себя не в своей тарелке, постоянно оглядывался, крутил головой по сторонам, дергался от каждого шороха. Я бы тоже дергался, если бы меня не переполняло столько негатива, столько злости, столько ненависти. Мне хотелось спустить пар. Все же странная штука эмоций. Пока у меня были переломаны руки, чувствовал себя беспомощным куском дурно пахнущей субстанции. А сейчас, когда я могу сражаться, готов прикончить любого, кто проявит агрессию по отношению ко мне. Первые противники показались достаточно скоро. В этом сплошном тумане было тяжело ориентироваться, но при этом и время воспринималось как-то странно. Я не понимал, сколько прошло, я не чувствовал его от слова совсем, словно мы попали в какую-то пространственно-временную аномалию, которая имела свое течение времени, независимое от остального мира. Это были обычные мертвецы. Я даже не прилагал особых усилий, чтобы расправиться с ними. Моих почти 40 силы хватало, чтобы прикончить их за пару мгновений. А может, уже и не 40. Кто знает. За одну схватку с орком я мог развить физические способности до своего предела, как и спиритические. С каждым шагом, скажем так, мертвецы появлялись все чаще и чаще. Проблем с ними не было. Умирали от одного или двух ударов. Но их количество, да и наличие тут напрягало. Раньше мы мертвецов не встречали. А значит, местный босс или кто тут не хотел их использовать. Ограниченное количество, значит. В любом случае надо убить их всех. Я сбился со счета уже на сотом. Мое физическое состояние оставляло желать лучшего. Если бы не эмоциональная подпитка, я бы уже давно свалился без чувств. Химик уже давно не стреляет. У него осталось всего несколько стрел, которые он припас для босса. Клинок короткий, который я раньше особо не замечал у него, он пускал в ход редко. Все же не умел он сражаться, привык быть лучником. Но приходилось иногда прикрывать мне спину, когда этих тварей становилось невероятно много. Я даже не использовал способности катаны. Зачем? У меня запасы энергии были ограничены, Сколько еще мне ее потребуется, я не знал. В запасах у меня осталось всего две банки. С боссом я хотел разобраться с максимальной скоростью, так что обе банки, то есть заряды, мне пригодятся потом. В конечном итоге мы победили. Этих тупых мертвецов одолеть было легко и сложно одновременно. Они пёрли со всех сторон и мешали друг другу, что позволяло среди них же в критических ситуациях маневрировать, а плотные одежды и местами броня спасали от их когтей. Зубами они до меня так и не добрались. Немного переждав, с минуту, обычно бывало у мертвяков такая задержка, по крайней мере мне так казалось, мы с Андреем продолжили двигаться дальше. Хотя куда это сейчас вперед? Хреново пойми. Пришлось снова доставать свой глаз. Он в прямом смысле слова начал гореть с белым пламенем. Глаз. Вырванный. Горел. Это уже был какой-то сюрреализм. Но это и мир был нереальный, цифровой, возможно. И вот мы пришли. Я даже не понял куда, но мы пришли. Потолка над головой не было видно. Вокруг были редкие могилы да покосившиеся здания, уже разрушенные от времени, причем каменные. Но самое примечательное, среди всего этого стояла одна единственная девушка в красной броне, возле единственного светящегося зеленым изнутри почти целого дома, у которого даже проглядывалось позолота. Она странно держала клинок между средним и указательным пальцем. Рукояти у него, к слову, я вообще не видел. Да и сама девушка выглядела так, словно она оживший мертвец, а не какой-то лич. Правда, сохранилась получше, чем остальные. Да и свежие кровопотеки были видны, но это мелочи. Но когда я пригляделся, возникло ощущение, что в некоторых местах ее броня вживлена в нее. Это было жутко как минимум. Ах. прошептала она эти две буквы, вот только ее шепот оказался мощным порывом ветра, который чуть не снес нас с ног. Пришли новые жертвы для моего ритуала, а я все ждала, когда моя коллекция пополнится. Хрен тебе, тварь белокурая! Моя катана сначала загорелась красным, я полоснул себя по левой ладони, а потом я добавил магической энергии, из-за чего два пламени сначала спиралью облетели клинок, что было впервые, а потом стали единым серым пламенем. Она еще что-то хотела сказать, но я уже в тенях несся к ней. Она моментально отреагировала на это и стала ждать меня, четко смотря в ту точку, где я перемещался. Она чувствовала меня, и я этому был не удивлен. Мы оба были отмечены смертью. Только если я был помечен ею лично... То она, эта девушка, сама окунулась в смрад смертельной гнили, сама приняла саму суть смерти и захотела стать ею. Я видел, с каким отвращением она смотрела на меня, и видел, как сильно она хотела меня уничтожить. Она поклонялась остаткам старого бога, а меня избрала новая богиня. Это было личное испытание. Смерть против смерти. Если я сейчас не смогу выиграть даже при помощи Андрея, то меня моя богиня просто уничтожит, я это понимал. Выскочив из тени, я тут же обменялся молниеносными ударами с этой нежитью. Она была неплоха. Одним клинком орудовала с такой же скоростью, с такой же ловкостью и проворностью, что и я с двумя. Пришлось снова призывать тень, чтобы начать давить, брать верх в этой битве. Но все равно приходилось туго. Теперь я чувствовал, с кем сражался, когда Грольк сошел с ума. Они добрались до этого места, а потом отступили, видимо, чтобы дождаться нас или еще что-то, но не смогли, из-за нее. «Коля!» — крикнул Андрей я быстро повернул голову в его сторону, после чего молниеносно скрылся в тени и отступил на добрый десяток метров. Когда я это сделал, в сторону некроманки уже летели все три стрелы, которые припас химик. Они все были с различными ядами, которые у него были. Я это видел по неестественному свечению маленьких склянок и наконечников. От трех попаданий тело этой девушки лишь трижды неестественно дернулось. Она тоже была мертва, ею тоже просто управляли. Я предполагал кто, но все равно боялся оказаться правым. Если все же я буду прав, то при попытке уничтожения любой старой реликвии старого бога смерти придется сражаться вот с такими воплощениями. Выскочив из тени, я снова набросился на Белокурую. Сразу обмен любезностями, несколько удачных порезов, повторный призыв своей тени, быстрое отступление, использование склянки и... снова в бой. Лита еще не восстановилась после того, как спасла нам жизнь в одном из поселений ящеров, а она бы тут сейчас пригодилась. Но не стоит на нее полагаться. Вот о чем кричит мой опыт этого похода только своей силы, только сам. Пока мы танцевали, я крутился вокруг этой девушки, которая была реально плевать на любые ранения, даже кровь не текла. Посматривал Андрея. Он пропал. И это в какой-то степени обнадеживало. Он мог пропасть только с одной целью — использовать оба артефакта, с помощью которых собрал мою энергию и энергию светы, чтобы уничтожить артефакт старого бога и одновременно филактерию этой чертовой некромантки. Неожиданно завержала она на очень высоких частотах и довольно громко, создав при этом ударную волну. И в тот же миг из-под земли буквально начали вылезать различные мертвецы от самых обычных, так называемых зомби, до кадавров Третьей эволюции. Вот сейчас я был очень доволен тем решением, что не стал тратить лишнюю энергию для борьбы с теми мертвецами. Я просто два раза использовал свою главную уничтожающую способность, и проблема заселения монстров предо мной полностью исчезла. Но тут же появилась и другая проблема. У меня больше не было запаса зарядов для восстановления энергии. Просто не было. Последняя шкала, последние три с небольшим сотней энергии. Если еще раз произойдет нечто подобное, то мне кранты. Я просто не смогу уничтожить все трупы, которые вылезут из-под земли. Снова призвав свою тень, во время этого визга она растворилась, я снова кинулся на эту мертвечину. В этой девушке дыр сейчас было больше, чем в дуршлаге, которым я пользовался в реальном мире. Но ей это не мешало оставаться такой же проворной, как и раньше». И снова обмен ударами. Я не понимал, как она поспевала за пара клинков. Моя скорость была огромной. Я старался бить не только прямолинейными и предсказуемыми ударами, но и делал финты, подлавливал ее. Но она все равно умудрялась отбивать каждую мою атаку. Хотя даже если я ее раню, то все равно ей ничего не будет. Сейчас должен решить вопрос с ее существованием химик, который какого-то чёрта тянет. Я уже начал выдыхаться, сказывалось общее переутомление. Но все равно. Я не знал, сколько тянулось это сражение. Я просто пытался отрубить что-нибудь, хоть что-нибудь этой твари, но не получалось. Удары, которые наносили легкие ранения, она просто игнорировала, а те, которые реально могли ее покалечить, мастерски блокировала. Внезапно девушка рухнула на колени и начала истошно кричать. Звук был на грани ультразвука, резала уши, давила на разум. Я пытался закрыться от этого звука, но он был такой, даже не понял, как его описать, что даже в тени меня доставал и оттуда выкидывал. Я начал кричать с ней не сон. Мне было больно, невероятно больно. Сводила челюсть, гнулись сами по себе пальцы, хотел выскочить из орбиты в последний оставшийся глаз. И она продолжала кричать, давя на мою психику. Я краем глаза видел, что зеленое свечение здания иногда сменялось черным, фиолетовым и золотисто-белым. Химик начал использовать свои приспособления, чтобы уничтожить артефакт. Но я не думал, что это будет так. Хотелось встать и прервать этот процесс, но меня не слушалось мое собственное тело. А когда все закончилось. Когда она перестала кричать, я уже лежал, уткнувшись лицом в землю. Немного отдышавшись, я поднялся на ноги. Девушка, как сидела на коленях, приложив обе руки к вискам и разинув свою челюсть, так и погибла. Ветра тут не было, но стоило мне к ней прикоснуться, как она тут же распалась в прах. Моментально, белый и красный. Чтобы убедиться в том, что все кончено, я достал из сумки свой глаз. Он стал обычным, черным с белой радужкой. Я хотел его вставить назад, но не рискнул. «Лучше это сделаю, когда буду у монолита Эта «Это тварь-то карала сейчас!» Вышел из здания химик, на лице которого был истинный шок. Даже не удивление. «Она!» — кивнул я. «Я думал, что сдохну от этого, но нет, пережил. Почему так долго?» «Долго настраивать пришлось», — пожал плечами напарник. «Но дело сделано. Правда, как-то слишком дорого мы заплатили за это». «Не напоминай!» — тяжело вздохнул я. «Ладно, пошли назад. Мы выполнили это чертово задание». Я теперь с этого города стрясу все, что мне причитается. Даже если город пал, я заберу оттуда все, что смогу унести. И мне плевать, что это морально неправильно». «Понимаю», — серьезным тоном сказал химик. «Но все же, давай убираться отсюда, а не разглагольствовать. Нам еще идти до города фиг пойми сколько». Немного успокоившись после схватки, я повернул в обратный путь. Химик последовал, как обычно, следом. Видимо, уже так называемая профессиональная деформация. Привык быть воином дальнего боя. И вообще плевать, что стрел нет. Просто он так привык. Выход мы нашли спустя долгое время блужданий. Покрытый рябью проход вывел нас в ту пещеру, усеянную ловушками. Пройти их снова не составило труда. На этот раз мы шли медленнее. Все равно задание было выполнено. Оставалось получить за него только награду. Но почему-то радости не было. Задание выполнено, да, но какой ценой? Когда мы дошли до Светы, оказалось, что она пришла в себя и просто ждала нас. Назад возвращаться она боялась, как и идти вперед. Но когда увидела нас, то разревелась. Оказалось, что она видела смерти двух наших попротимов, как их почти молниеносно убил Грольк. Ей удалось от него скрыться, а вот двоим несчастным нет. Пришлось несколько минут убеждать ее в том, что Грольк мертв, как и босс этой локации, как и основная заноза в заднице у всего города. Но меня не покидало ощущение, что это тоже был странник, просто попавший под влияние бога смерти. Не сговариваясь, мы с Андреем взяли оба тела наших павших товарищей и потянули их к остаткам нашего отряда. Тянули долго, упорно. Ноги буквально подкашивались, хотелось упасть и уснуть. Но нет, мы продолжали идти вперед, Так нужно было. Гнома мы застали всего израненного, но еще живого. Он сидел и улыбался, поглаживая свою культю вместо одной оторванной ноги. Вокруг было множество мертвецов, убитых им же, а также пепла. С его слов, в последний миг эти твари начали появляться везде. И ему пришлось сражаться. Он сражался до последнего, уже буквально на коленях. Стоять-то он не мог. В итоге те, кто еще оставались живы, просто превратились в пепел. «Город тоже сейчас сто процентов усеян пеплом», — подтвердил мою мысль Андрей, а потом обратился к Светлане. «Через сколько он сможет встать на ноги?» «Минут через двадцать, не раньше», — едва слышно ответила она. «У него множество других ран, а я свое заклинание не могу направить на какую-то конкретную рану» только на все разом, из-за чего частный эффект снижается. «Понял», — спокойно сказал лучник, и просто упал на бок, захрапев в следующий миг. Я же подошел к Грольку, которого самолично убил, и рухнул перед ним на колени. Не было внутри меня никаких эмоций, только боль, только отчаяние. Мне пришлось убить своего, убить того, кто мне доверял. А он ведь даже не понимал, что им управляют. Он не понимал. В какой-то момент я, видимо, вырубился, занимаясь тем, что сам себя уничтожал, убивал самого себя внутри. Я также сидел на коленях, руки свисали плетями по бокам. Меня же разбудила Эля, приобняв со спины. Она понимала мои чувства. А я сейчас понимал, почему она ходила словно мертвая, без эмоций. Ибо с ними сложно, но без них, наверное, сложнее. Я молча поднялся на ноги, взял за руки Гролька и закинул остатки его тела на свои плечи. Гном взял Латия. Он привык с ним идти бок о бок. Он был его самым близким товарищем. Лати даже начал выражаться последнее время фразами рыжего. Химик же потащил грольма. До поверхности мы шли молча. Никто не хотел говорить. У нас был траур, и он будет сохраняться до самого последнего, пока мы не смиримся с утратой наших друзей, наших товарищей. Даже тая шла мрачнее тучи, хотя с нами она не так давно. И первые слова, которые были сказаны после моего пробуждения, прозвучали из уст самой мрачной личности нашего отряда. Солнечный свет. Конец пятой книги. Текст читали Олег Кейнс и Алиса Тверская.